Глава двадцать седьмая Мы уже давно не выбирались на ярмарку. Да, нужно быть бдительной, слишком много воришек шныряет в толпе. Но и стражи не меньше. И я никогда не любила суету, предпочитая уединение и спокойный отдых. Но для Итана посещение ярмарки становится настоящим праздником. Уличные артисты веселили народ, жонглируя цветными булавами и кольцами, Другие извергали пламя, а на деревянной платформе невероятной красоты девушки исполняли танец с лентами под нежную мелодию флейтиста. Янтарь, серебро, золото, украшения на любой вкус. Шёлковые платки. Девушка, купите платок. Зазывно оскалился торговец и вытащил с прилавка один. Насыщенно-синий, притягательно завораживающий цвет. Тебе пойдёт, заметил Итан крепко сжимая мою ладонь, боясь отпустить и потеряться. К твоим глазам, добавил смущённо, опуская голову. А малец дело говорит, усмехнулся торговец. Бери, красавица, не пожалеешь, а я тебе цену сброшу. Хорошо, усмехнулась и раскрыла кошелёк, который всё это время держала в руке. На поясе лучше ничего не носить, срежут, незаметишь. Дел, смотри, Оживлённо воскликнул Ита, ну, указывая пальцем на лавку со сладостями. Только успела передать торговцу деньги, а братик уже потащил меня вперёд. "Спасибо", выкрикнула, прощаясь. Чуть платок не забыла. Сверкающий взгляд Ита наскользил с одной полки на другую, жадно поедая цветную на палочках карамель. "Вот тот", воскликнул он, указывая на двухцветные леденцы в виде закрученной спирали. «Сейчас!» — усмехнулась и снова открыла кошелёк. «Юная мисс, вы обронили!» — раздался рядом мягкий вибрирующий голос, заставив меня поднять взгляд. Высокий мужчина с военной выправкой держал в руке мой платок. «Спасибо!» — улыбнулась и забрала вещь, мысленно ругая себя за невнимательность. «Вы тут с...» «С братом!» погладила Итана по голове и когда он получил свой ледянец, отдала торговцу деньги. Опасно молодой девушке ходить без сопровождения. В серых глазах коснулась серьёзность. Эм, замеялась, подбирая ответ. Хотела прямо сказать, что я замужем, хотя гвардейцев подобный факт редко останавливает, они умеют проявлять настойчивость. Как знакомый голос расставил всё по своим местам. "Я её сопровождение", ровно произнёс Дестин бесстрастно глядя на мужчину. Во взгляде не читалось никакой угрозы, но воздух будто бы сгустился вокруг нас, стало тяжелее дышать. "Господин Дестин?" слегка удивлённо отозвался мужчина. "Не думал, что верный пёс императора посещает подобные места. Вас вообще не должно волновать, какие места я посещаю". Равнодушно парировал он и неожиданно потрепал Итану по голове, вызывая его улыбку. Пойдёмте, взял меня за руку и повёл сквозь толпу. Хватка становилась сильнее. Подожди, прошептала, сдерживая боль. Ты мне руку сломаешь. Почему не сказала, что замужем? Это так сложно или тебе просто стыдно? Что? Опешила и резко затормозила, упираясь ногами в землю. Я собиралась: "Причём тут стыд? Откуда ему взяться?" "Не знаю", глухо отозвался он, выпуская мою ладонь. Облегчённо вздохнула и потёрла пальцы. "Через 3 дня всему империону станет известно о нашем браке, нет причин переживать". "Я не переживаю", дёрнув головой, отозвался Дес и пошёл вперёд. Почему ты так рана? спросила в спину и взяла брата, которого волновала лишь конфета, за руку. Не рада? криво усмехнулся Дес, повернувшись. Наоборот, протянула с вызовом. Великий и ужасный пёс императора пойдёт с нами на карусели. Я не могу пропустить такое событие. В янтарных глазах зажёгся зловещий огонёк. Опять провоцируешь. отрицательно мотнула головой а губы сами растянулись в улыбке. Непонятной счастливой улыбке. Я бы даже сказала, глупой и неуместной, но что я могу поделать, если при виде Десса в груди растекается тепло? Мой невероятно грозный муж стойко выдержал все испытания каруселью, потом терпеливо ждал, пока Итан обойдёт все прилавки с игрушками, а потом даже выиграл для него заводного коня в метании ножей. Стоило Дестину попросить ножи и заплатить, торговец уныло опустил плечи и пошёл доставать с полки игрушку, уже зная результат. 10 из 10. Казалось, Дестин метает ножи не глядя, так легко и непринуждённо. Толпа, собравшаяся вокруг нас, восторженно загудела. "Держи, малец", вздохнул торговец, протягивая и тону коня. Брат вежливо поблагодарил И посмотрел на Дестина. Вы очень меткий и страшный, произнёс с искренним восхищением в голосе и пошёл дальше. А я, усмехаясь за ним. Куда дальше? спросил мой страшный муж, всеми силами стараясь не показывать, как устал от шума вокруг. Мы всё, улыбнулась непринуждённо, может, перекусим, потом отведём Итона и вернёмся в особняк. Нужно выбрать тебе платье для бала. Скривившись, отозвался он. Можно и завтра, время ещё есть. А что мы будем есть? заинтересовался Итан, светясь подобно новенькой золотой монете. Не сдержала смешок и взъерошила его светлые волосы. Что-нибудь вкусное, так ведь? и посмотрела на Десса. Отведу вас в одно интересное место, кивнул он. Там подают вкусное мороженое, так говорят. закончил Уклончиво. А я шепнула, коснувшись его руки: "Спасибо". Дастин дёрнулся, будто бы растерявшись, быстро кивнул и пошёл вперёд.